Она опустилась на стул. Монтале не злоупотребляла своим торжеством. Она была неспособна чрезмерно радоваться победе и унижать поверженного врага, особенно когда врагом этим была мать ее подруги. Маликорн был менее великодушен. Он принял важную позу и развалился в кресле с таким непринужденным видом, за которой два часа тому назад ему, наверное, пригрозили бы палкой. «Фрейлина, молодой принцессы!» — повторила еще не совсем поверившая госпожа де сен -Рами. «Да, и только благодаря хлопотам господина Маликорна!» «Это невероятно!» «Правда, Луиза, это невероятно!» Но Луиза молчала, задумчивая, почти печальная. Приложив руку к своему красивому лбу, она вздохнула. Однако господин Маликорн вдруг спросила госпожа Десен-Рами, «Что вы сделали, чтобы добыть это место?» Я попросила об этом одного из моих друзей. а а У вас есть при дворе друзья, которые могут давать вам такие доказательства своей дружбы. Как видите. А можно узнать их имена? Я не говорил, что у меня несколько друзей, сударыня. Я сказал, один из друзей. И его имя? Как вы торопитесь, когда у человека есть такой могущественный друг... Он не показывает его всем, опасаясь, как бы его не украли. Вы правы, господин Маликорн. Скрывая имя своего покровителя, полагаю, вам было бы трудно назвать его. Если этого друга не существует, заметила Монталя, то, во всяком случае, существует патент. А это главное. Значит... Проговорила госпожа Достанови с улыбкой кошки, готовая выпустить когти. Когда я застала у вас господина Малекорна, он привез вам патент. Именно, вы угадали. Но тогда в этом нет ничего дурного. Я тоже так думаю. Я напрасно упрекала вас. Совершенно напрасно. Но я так привыкла к вашим упрекам, что извиняю их. В таком случае, Луиза, нам остается только уйти. Что же ты... А что вы сказали? — спросила, вздрогнув, Луиза де ля Вальяр. — Я вижу, ты совсем не слушаешь, дитя мое. — Нет, я задумалась О чем? — Об очень многом. — Ты-то хоть не сердишься на меня, Луиза? — спросила Монтале, сжимая руки подруги. — За что же я могу на тебя сердиться, дорогая моя ора? — ответила молодая девушка своим нежным мелодичным голосом. «Ну, если бы она и досадовала на вас, — заметила госпожа Дессандрами, — бедняжка имела бы, пожалуй, на это право. За что же? Мне кажется, она из такой же хорошей семьи и такая же красивая, как вы». «Матушка! — скричала Луиза. В сто раз красивее меня, да, но из лучшей семьи?» «Это, пожалуй, нет. Однако я не понимаю, почему из-за этого Луиза должна на меня сердиться». А вы думаете, ей весело похоронить себя в Блуа, когда вы будете блистать в Париже? Но, сударыня, ведь не я же мешаю луизи отправиться в Париж напротив. Я была бы счастлива, если бы она переселилась туда. Но мне кажется, что господин маликорн всемогущий при дворе... Ах, сударыня, — ответил Малекорн, — в этом мире каждый заботится о себе. Малекорн... Остановила его Монтале и, наклоняясь к молодому человеку, прибавила шепотом «Займите, госпожу де Сен-Реми, спорьте или мирить с ней, только займите, мне нужно поговорить с Луизой». И легкое пожатие руки наградило Малекорна за ожидаемое повиновение. Малекорн нехотя подошел к госпоже де Сен-Реми, между тем Ора обняла подругу и спросила «Что с тобой?». «Скажи, может быть, ты действительно меня разлюбишь за то, что я буду блистать при дворе, как говорит твоя мать?» «О, нет!» Едва сдерживая слезы, сказала Луиза, «напротив, я очень счастлива за тебя».